Глава 106. «Душа и тело». Все глядели на пациента с изумлением, а на врача — с восторгом. Некоторым казалось, что и тот, и другой не в своем уме. Марат шепотом сообщил это мнение на ухо Бальзамо. «Бедняга со страху спятил, потому и не чувствует боли». «Не думаю», — возразил Бальзамо. Он в здравом уме, и более того, я уверен, что в ответ на мой вопрос он назовет нам день своей смерти, если ему суждено умереть, или срок своего окончательного исцеления, если ему суждено выжить. Марат уже готов был согласиться с общим мнением, то есть поверить, что Бальзамо — такой же безумец, как и пациент. Хирург тем временем поспешно сшивал артерии, из которых христала кровь. Бальзамо вынул из кармана флакон, капнул из него несколько капель жидкости на тампон Корпии и попросил главного хирурга наложить Корпию на артерию. Тот не без некоторого любопытства исполнил просьбу. Это был один из самых знаменитых врачей своего времени, человек, воистину влюбленный в свою науку, не обходивший стороной ни одной из ее тайн и считавший, что в сомнительном случае – «Можно пуститься на риск». Хирург наложил на артерию тампон, артерия дрогнула, кровь запузырилась и стала сочиться по каплям. Теперь хирургу было гораздо проще накладывать швы. Бальзамо воистину одержал победу. Все наперебой расспрашивали, где он учился и к какой школе принадлежит. «Я из Германии, приверженец геттингенской школы», отвечал Бальзамо. «То, что вы сейчас видели», «Мое открытие. Тем не менее, господа и дорогие коллеги, я хотел бы, чтобы это открытие пока оставалось в тайне, так как весьма боюсь костра и опасаюсь, как бы парижский парламент не решился устроить еще один процесс ради удовольствия приговорить чародея к сожжению». Главный хирург задумался. Марат тоже пребывал в задумчивости, что-то прикидывая, и все же он первый прервал молчание». — Кажется, вы только что утверждали, — обратился он к Бальзамо, — что если спросите этого человека о последствиях операции, он даст вам точный ответ, хотя последствия эти еще сокрыты в грядущем. — Я и сейчас на этом стою, — отвечал Бальзамо. — Давайте попробуем. Как зовут этого беднягу? — Его фамилия Авар, — сказал Марат. Бальзамо повернулся к пациенту, который еще напевал жалобную мелодию песенки. «Ну, друг мой», — спросил он, — «что, по вашему мнению, будет дальше с несчастным аваром?» «Что с ним будет?» — переспросил пациент. «Погодите, мне нужно вернуться из Британии в отель Дио. Он сейчас там». «Что ж, возвращайтесь, взгляните на него и скажите мне о нем всю правду». «Ох, он болен!» «Очень болен. Ему отрезали ногу». «В самом деле?» — спросил Бальзамо. «Да. А операция прошла успешно?» «Вполне успешно. Однако...» «Однако...» — повторил Бальзамо. «Однако...» — продолжал больной. «Ему предстоит жестокое испытание. Лихорадка. И когда она начнется?» «Нынче вечером. В семь». Присутствующие переглянулись. «Эта лихорадка...» — продолжал расспрашивать Бальзамо. — Будет очень жестокое, но первый приступ он выдержит. — Вы уверены? — Да. — Значит, после первого приступа он пойдет на поправку? — Увы, нет, — со вздохом произнес пациент. — Что же, лихорадка повторится? — Да, и будет куда тяжелее. — Бедный Авар, — продолжал пациент, — ведь он женат, и у него дети. — Глаза Авара наполнились слезами. «Значит, его жене осуждено стать вдовой, а детям — сиротами?» — спросил Бальзамо. «Погодите, погодите!» — больной стиснул руки и выдохнул. «Нет!» — его лицо зарилось светом возвышенной веры. «Нет! Его жена и дети так горячо молились за него, что Бог над ним с милости веца. Итак, он выздоровеет?» Да. «Вы слышите, господа?» — обратился Бальзамок к присутствующим. «Он выздоровеет». «Спросите, через сколько дней?» — попросил Марат. «Через сколько дней?» «Да, вы ведь обещали, что он сам назовет этапы и сроки собственного исцеления». «С удовольствием спрошу его об этом». «Так спросите же». «Как вы полагаете, когда Вар будет здоров?» — обратился Бальзамок к пациенту. Ему еще долго болеть. Погодите, месяц, полтора, два. Он поступил сюда пять дней назад, а выйдет через два с половиной месяца после поступления. Выйдет живой и здоровый? Да. Но работать он не сможет, вмешался Марат, а значит, не сможет кормить жену и детей. Авар вновь молитвенно сложил руки. Бог милостив и позаботится о нем». «Каким же образом Бог о нем позаботится?» — осведомился Марат. «После всего, что я сегодня узнал, мне было бы крайне любопытно узнать и это». Бог прислал к его ложу милосердного человека, который пожалел Авара и сказал себе, «Я хочу, чтобы бедняга Авар ни в чем не нуждался». Все присутствующие переглянулись, Бальзамо улыбнулся. Поистине мы являемся свидетелями весьма странного зрелища, заметил хирург, который тем временем пощупал пульс у больного, потом прослушал сердце и проверил, нет ли жара. Этот человек бредит. Вы и так полагаете? осведомился Бальзамо. Он устремил властный взгляд на авара и приказал: Авар, пробудитесь. Молодой человек с трудом открыл глаза, и в глубоком изумлении взглянул на окружающих его людей, которые теперь вовсе не казались ему опасными, хотя совсем недавно он их боялся. «Как же так?» — горестно спросил он. «Меня еще не оперировали? Сейчас вы только начнете меня терзать». Бальзамо тут же вступил в разговор. Он опасался, как бы больной не разволновался. Впрочем, ему можно было не спешить. Никто и не думал отвечать пациенту, слишком велико было изумление присутствующих. Успокойтесь, друг мой, начал Бальзамо, господин главный хирург произвел над вашей ногой операцию, какая требовалась в вашем состоянии. Судя по всему, вы, бедняга, не очень сильны духом, не успели к вам притронуться, как вы потеряли сознание. Тем лучше, весело отвечал бретонец. — я ничего не почувствовал. Я спал спокойным, блаженным сном, какое счастье, мне не отнимут ногу. И в этот миг страдалец опустил взгляд, увидел стол, залитый кровью и свою искалеченную ногу. Он вскрикнул и уже в самом деле потерял сознание. А теперь, невозмутимо предложил Марату Бальзамо, спросите его о чем-нибудь и увидите, станет ли он отвечать. Затем он отвел хирурга в угол операционный. Служители понесли оперированного на его койку. «Сударь», — обратился к хирургу Бальзамо, — «вы слышали, что сказал ваш несчастный пациент?» «Да, сударь». «Он сказал, что выздоровеет». «Не только. Он еще сказал, что Господь сжалится над ним и пошлет пропитание его жене и детям». «И что же?» «Так вот, сударь, и в этом, как и в остальном, он сказал правду». Возьмите на себя посредничество в деле милосердия между Богом и вашим несчастным пациентом. Этот алмаз стоит самое малое двадцать тысяч ливров. Когда вы сочтете, что ваш пациент выздоровел, продайте алмаз и вручите ему деньги. А поскольку душа оказывает, как совершенно справедливо заметил ваш ученик господин Марат, большое влияние на тело, «Сообщите Авару, как только он придет в себя, что будущее его и его детей обеспечено». «Сударь, а если он не выздоровеет?» — спросил хирург, не решаясь принять кольцо, которое ему протягивал бальзамо. «Выздоровеет». «И потом мне нужно дать вам расписку». «Сударь, только при таком условии я могу взять столь дорогую вещь. Как вам угодно, сударь. Прошу прощения, ваше имя». «Граф Феникс». Хирург удалился в соседнюю комнату, а к бальзамо подошел Марат, подавленный, растерянный, но все еще не смирившийся с очевидностью. Минут через пять хирург вернулся и подал бальзамо лист бумаги. Это была расписка, составленная в следующих выражениях. «Мною получен от графа Феникс алмаз» цену за который граф Феникс определил в двадцать тысяч ливров, с тем, чтобы я вручил эту сумму человеку по имени Авар в день его выхода из отель дио Сентябрь, пятнадцатого дня, 1771 года. Гильотен, Д.М. Примечание. Гильотен, Жозеф Иньяс. Годы жизни 1738-й. 1814. Французский врач, изобретатель орудия казни, названного по его имени гильотиной Д.М. Доктор медицины. Конец примечания. Бальзамо поклонился врачу, принял расписку и удалился в сопровождении Марата. «Вы забыли голову», — заметил Бальзамо, расценивший рассеянность молодого хирурга как свою победу. «Ах, и вправду!» — воскликнул Марат — и подхватил свою зловещую ношу. Выйдя из больницы, оба молча пошли стремительным шагом и, добравшись до улицы Кордильеров, поднялись по мрачной лестнице в мансарду. У комнаты-привратницы, если канура, в которой та обитала, заслуживала имени комнаты, Марат, не забывший о пропаже часов, задержался и кликнул гриветту. Мальчишка лет семи-восьми, тощий, чахлый и малорослый, визгливым голосом сообщил, «Мать вышла и велела отдать вам, когда вы вернетесь, это письмо». «Э, нет, малыш, скажи ей, пускай принесет его сама», — ответил Марат. «Хорошо, сударь». Марат и Бальзамо продолжили свой путь. «Итак, мастер, я вижу, вы являетесь обладателем весьма важных тайн», — проговорил Марат, указав гостю на стул, а сам опускаясь на табуретку. «Это от того, отвечал Бальзамо, — что я, быть может, больше, чем другие, посвящен в тайны природы и Бога». «Вот, — воскликнул Марат, — наука доказывает всемогущество, и потому каждый должен гордиться, что он человек». «Совершенно верно, но вам бы следовало добавить и врач». «И здесь я тоже горжусь вами, мастер», — согласился Марат. «Но тем не менее, — с улыбкой заметил Бальзамо, — Я всего лишь ничтожный врачеватель душ. Зачем вы так говорите, сударь? Разве вы не остановили кровь материальными средствами? А я-то думал, самым прекрасным моим целительным актом было то, что я избавил человека от страданий. Правда, вы убеждали меня, что он безумен. Несомненно, на какое-то время он утратил рассудок. А что вы называете безумием? Временную разлуку души с телом или разума, ответил Марат. Не будем спорить на этот счет. Слово «душа» служит мне для определения того, что я искал. Когда предмет найден, мне безразлично, как его называть. А вот тут-то, сударь, мы расходимся во мнениях. Вы утверждаете, будто нашли предмет и теперь ищете только слово, я же считаю, что вы одновременно ищете и предмет, и слово. Мы еще к этому вернемся. Так вы говорите, что безумие это временная отлучка разума? Безусловно, непроизвольное, не так ли? Да. Я видел в беседре одного сумасшедшего, который грыз решетку и кричал: Повар фазаны мягкие, но плохо прожарены». «Но вы согласны с тем, что безумие находит на разум подобно тучи, а когда туча уходит, разум вновь обретает прежнюю ясность?» «Этого почти никогда не случается. Однако же вы видели, что после сна безумия к нашему пациенту вернулся рассудок?» «Да, видел» но ничего не понял в увиденном. Это особый случай, одна из тех странностей, которые у древних евреев назывались чудом». «Нет, сударь», отвечал Бальзамо, «это всего лишь отлучка души от тела, разобщенность материи и духа, инертной материи, праха, который вернется во прах, и души, божественные искры, помещенные на миг в этом потайном фонаре, именуемом телом, души, Дщери небес, которая по смерти тела вернется на небо. Так что же, вы на время извлекли душу из тела? Да, сударь, я приказал ей покинуть ее жалкую обитель, извлек ее из пучины страданий, где ее удерживает скорбь, дабы она смогла странствовать в свободных, чистых сферах. Что же при этом осталось хирургу, То же, что осталось вашему скальпелю, когда вы отрезали у покойницы вот эту голову. Бесчувственное тело, материя, глина. Чьим же именем вы так распоряжались этой душой? Именем того, кто единым дыханием сотворил все души, души миров и людские души. Именем Бога. Следовательно, допытывался Марат, вы отрицаете свободу воли. Да разве я не доказываю вам сейчас совершенно противоположное, удивился Бальзамо. Я демонстрирую вам, с одной стороны, свободную волю, с другой, разъединение души и тела. Вот перед вами умирающий обреченный всевозможным страданием. У этого человека стоическая душа. Он идет на операцию, настаивает на ней, переносит ее, но он страдает. Это и есть свобода воли. Но вот около умирающего появляюсь я, посланец Бога, пророк, апостол, и, над этим человеком, моим ближним, я, властью данной мне от Господа, вызываю душу из страждущего тела, и это безвольное, ослепшее, бесчувственное тело становится зримо душе» которая благоговейно и сострадательно созерцает его с высоты своей чистейшей сферы. Вспомните, когда Авар говорил о себе, он выражался так «бедный Авар». Он не говорил «я». Это потому, что душа уже не была связана с телом и пребывала на полпути к небу. Но в таком случае человек «ничто», — заявил Марат, — а я уже больше не могу бросить тиранам, вы властны над моим телом, но не вольны над душой. Ну вот, вы от истины шарахаетесь к софизму. Как я вам уже замечал, сударь, это ваш недостаток. Да, верно, Господь дал телу душу, но не менее верно и то, что все время, пока душа пребывает в теле, между ними существует связь, воздействие тела на душу, «Первенство материи над идеей, поскольку Бог, по неведомым нам соображениям, предопределяет быть телу королем или душе королевой. Не менее верно и то, что дыхание, оживляющее нищего, столь же чисто, как дыхание, убивающее короля. Вот догма, которую надлежит проповедовать вам, апостолу равенства. Доказывайте равенство двух духовных сущностей». И равенство это вы можете установить с помощью всего самого святого в мире, священного писания и предания, науки и веры. Но ежели для вас главное равенство двух материальных субстанций, равенство тел, вам не воспарить к Богу. Только что несчастный калека, невежественное дитя народа, сказал вам о своей болезни такое, чего не осмелился бы сказать никто из врачей. А почему? Да потому что его душа, порвав на время связи с телом, вознеслась над землей и с высоты узрела тайну, которая нам не видна из-за нашей непрозрачности. Марат катал по столу отрезанную голову, ища, и не находя что ответить. «Мда», — наконец выдавил он, «во всем этом есть что-то сверхъестественное». «Напротив, сударь, естественное, перестаньте именовать сверхъестественным то, что следует из функций предопределенных душе. Эти функции естественны, другое дело, известны ли они нам? Эти функции, неведомые нам, для вас, мастер, должно быть, не составляют тайны». Лошадь, неизвестная перуанцам, была привычна для испанцев, которые ее приручили. Заявить «я знаю» было бы с моей стороны слишком тщеславно, и потому, сударь, я скажу куда скромнее «я верю». И во что же вы верите? Я верю, что первейший мировой закон — самый могущественный из всех закон прогресса, Я верю, что Бог творил с единственной целью – благоденствие и нравственности, и лишь от того, что жизнь непредсказуема и многообразна, прогресс идет так медленно». По утверждению Священного Писания, наша планета насчитывала 60 столетий, когда появилось книгопечатание, чтобы, подобно гигантскому маяку, отразить прошедшее и осветить будущее. С книгопечатанием уже не может быть невежества и беспамятства, ибо оно — память человечества. Ну что ж, Гутенберг изобрел книгопечатание, а я — обрел веру. «А, -а, а иронически бросил Марат. «Так, может быть, вам удастся читать в сердцах? А почему бы и нет? Значит, вы сумели проделать в груди маленькое окошечко, о котором так мечтали древние?» «В этом нет нужды, сударь. Я просто отделю душу от тела, и душа, чистейшая и непорочнейшая черь Господня, расскажет мне о всех мерзостях смертной оболочки» которой она обречена давать жизнь. И вы раскроете тайны материи? Почему бы и нет? И скажете мне, к примеру, кто украл у меня часы? Сударь, вы не сводите знания на низменный уровень. Впрочем, неважно, Божье величие в равной мере доказывает песчинка и гора, козявка и слон. Да, я скажу, кто украл у вас часы. В этот миг раздался робкий стук в дверь. Это была привратница, которая вела хозяйство у Марата. Она вернулась и, как было велено, принесла хирургу письмо.